По избранному направлению. Утром было сказано, сегодня будет дана возможность коснуться дальних миров. Используем эту возможность. Миры дальние достижимы. Они достижимы сознанием и мыслью. К ним устремление к ним приближает. В мыслях жить нужно с ними и в них, просто мысль устремляя в пространство. Сознание черпает впечатление из той сферы,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 Мы видим свободным его и знающим много. Это знание можно получить и на земле, если око свое обратить к звездам далеким. Духом в миры устремляйтесь, духу нет плотных преград. 198. Май, 17. В пространствах света радость звучит, но эта радость безличная.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 и сумрак в сердцах, но мы повторяем о радости. Формулой «отвергнись от себя» можно почуять ее и с ней созвучать, но поверх и земли, и земного. Самоотверженность не есть самобичевание духа, скорбь и плач, нет. Я сказал, печаль ваша будет в радость. Легко мое бремя, радостью будет скорбящее сердце полно, пространственной радостью духа когда дух отречется от малого «я» своего. В сферах надземных, далеких, где личному места уж нет, радостью чистую, радостью огненной света, пространство звенит. Огонь и свет радости хотел бы низвести я на землю, и вас ей хочу научить. К солнцу зову, но оно над землею, земля утопает во мраке. Учитесь от земли отрываться, чтобы на неё, Принести свет радости пространственных далей. Дальние миры указую, как духу ближайший оплот, и цель устремлений и сердцу обитель. Туда устремитесь вы сердцем, земное оставив внизу. Когда тяжко на сердце, в сферах дальних сможете вы обрести радость для сердца. Пространственной жизни можно коснуться, лишь отойдя от себя – Можно, закрывши глаза и погрузившись в молчание, услышать звучание космической радости. Это и будет истинной радостью Духа, не о себе, не о земном, не о делах, но выше, но об огне и свете. «Мир мой даю вам и радость, даю, но радость моя не от мира сего. Мои вы и радость мою, одни моих в днях ваших, сможете вы ощутить. Мир вам и радость». Радость, Владыки, примите. 199. Гуру. «В день мой хорошо побыть в духе со мною. Помните, как часто со мной соприкоснувшись ощущали какую-то особую радость, и подъем, и крылья? Вот это и есть радость Владыки, которую вы со мной разделяли. Если получали ее от меня, значит она была во мне» но я был с Учителем Света, и радость общения с Ним вы через меня получали, так что уже по опыту можете твердо и уверенно сказать, что эта сверхличная радость была качеством Духа вашего, Гуру. Многие ко мне приходили, и многие от радости моей почерпали. Следовательно, можно сказать, радость достижима, Ибо сам гуру нам указал, что она не мечта отвлеченная, но жизни сверхличный удел. Неличным я жил, но сверхличным. Неличным учитесь и вы всю сущность свою наполнять. Личное уйдет и заменится мировым и космическим, а с ним придет и радость. Волны борьбы вы уже ощущали, будучи с гуру, со мною, вас устремившим к владыке. 200.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 201. Май. 18. Явим устремление к пониманию сущности жизни. Живем? Для чего? Для чего эти долгие годы борьбы, достижений, побед, разочарований, огорчений, страданий и счастья и слез? Для чего это все? Все это имеет цель всегда одну и ту же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 Кажется непрозревшему в правду уму человеческому, что «что-то ведет, а что-то мешает», но это по человечеству. Следующая, высшая ступень понимания, делает ясным и непреложным то, что «все, доброе и злое, хорошее и плохое, радость и горе, все, все явления жизни служат и могут служить тому, чтобы этой цели великой достигнуть». Когда учитель говорит все обращаю на пользу, он идет именно этим пониманием жизни. Это та ступень духа, когда все силы, и добрые, и злые, и светлые, и темные, начинают служить человеку. В легендах говорится о том, что духи стихий могут служить человеку. Могут, но не прежде, чем достигнута здесь указываемая ступень. Радость препятствиям, радость трудностям, радость огорчениям и отягощению духа Радость всему и хорошему, и плохому, что дает жизнь, будет ступенью этой особой мудрости. Осваивание спокойствия и равновесия Духа зиждется на этом глубоком понимании всего того, что происходит с человеком. Освоение радости и приемлемости, тягости жизни в нем, в человеке, но не вне его, не в вещах, не в явлениях жизни текущей. Приемлется все Духом смиренным, смирившимся, то есть уже не стремящимся более опрокинуть карму и тем обратить ее на себя малым пониманием смысла и цели происходящих с ним явлений. Смирение духа не есть арабское униженное подчинение обстоятельствам или людям, нет. Это великая сила духа нашедшего в себе основу для равновесия и одинаково не теряя его, встречающего как благоприятствующее, так и противные условия жизни. Силу великую надо иметь, чтобы мужественно, стойко и спокойно встречать волны жизни, без неумеренных восторгов, сетований, веселья и недовольства, то есть, храня равновесие духа. И тогда сущность понимания жизни начинает раскрываться перед человеком, и тайна ее становится доступной дух поднимается над двойственной полюсностью жизни единой и видит ее всю целиком полностью не будучи притянутым только к одному из полюсов и не отвергая другого в слепом непонимании великого закона двойственной сущности вещи единой мудрый же знает что любой полюс явления плохо он или хорош не может существовать без другого противоположного Страждущим и отягощенным, но внимающим, владыка сказал «Велика ваша награда на небесах. Как же еще яснее и проще указать на механику и психотехнику великого закона? Разве еще добавить, что для них равновесие будет восстановлено и полюса уравновешены не только на небесах, но и на земле, когда-то и где-то, но будут? также же неотменно и непреложно, как не приложен закон». А закон не приложен, ибо ни одна йота не изменится из него, как сам Спаситель сказал. 202. Сила Духа закаляется на противоположных явлениях жизни, как сталь огнем и водою. Это поймите и не седуйте слишком при процессе закалки. 203. Май, 19. Сын мой!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 Но лучше всего не колебаться по полюсам, то есть не метаться от одного полюса к другому. Лучше хранить равновесие. Биполярное зрение этому помогает. Если человек видит в определенном явлении плохое и хорошее в одинаковой степени, то у него нет уже оснований приходить в телячий восторг или проливать слезы по поводу какого-нибудь явления. Часто видите яросмеющихся людей, у которых смех быстро сменяется слезами. Высшее равновесие духа не допускает этих колебаний ни в чем. Несвойственны йогу ни телячьи прыжки сознания, ни отчаяния. Сознательное утвержденное спокойствие основывается на способности биполярного зрения. Диалектика жизни хороша, когда видит дух, явление в целом но состоящая из двух противоположностей. И задача не в том, чтобы видеть один из полюсов, обращенный в данный момент к сознанию, но и другой, скрытый за завесой времени или очевидности. От скольких ошибок можно избавить себя, усмотрев следствие совершаемых действий, то есть в данном случае тоже, другой полюс явления, ибо причина и следствие – суть части вещи единой, Явления жизни протянуты во времени будущее людям видеть не дано но знать его можно продолжив в сознании начало до конца то есть начало действия или действия до его логического завершения по принципу соответствия или созвучия семени с плодом им приносимым на этом же основана формула древних писаний не обманывайтесь бог поругаем не бывает Что посеял, то и пожнешь. Неудачного посева можно избежать, используя принципы диалектики в процессе мышления. Так же хорошо и людей разделять на прохожих и близких, чтобы провести в будущее более длинную линию и между полюсные колебания друга не принять за отход и чтобы не допускать в сердце случайных прохожих. Для этого тоже нужно биполярное зрение. Часто хорошее в друге прикрыто плохим, надо усмотреть и то, и другое. Переменив полюса, плохое можно заменить хорошим, а хорошее – лучшим и еще более совершенным, ибо достигнутое и реализованное хорошее при спиральном восхождении станет плохим или противоположным полюсом чего-то еще более лучшего. Лишь тепленькая бесполюсность сознания исключает возможность восхождения, но при наличии свободной воли подняться от теневого полюса манифестации сознания к светлому дается каждому человеку. Потому обережем друзей от погружения в бездну отчаяния и безысходности, ибо это майя, противоположный полюс действительности жизни единой. Будем пребывать во Вселенной, составленной из света тени, до тех пор, пока не войдем в сферу абсолютного света. И видеть предмет или явление со всех сторон, как теневой, так и освещенный, как бы в круге, наша задача. Биполярное зрение завершается круговым или шаром, глаз мировой, космическим, то есть видящим все всесторонне, со всех сторон, а не только с двух противоположных. Призматическое зрение позволяет видеть не только полюса, но и все промежуточные деления, скажем хотя бы светлой шкалы, разлагая световой луч на цветные лучи, его составляющие по как видимой, так и невидимой шкале света